Глава четвертая. Не разговаривая, ужинаю в полумраке квартиры. Не могу спать при дневном свете, потому занавешиваю все окна, чтобы создать ощущение ночи. Подруга не возражает. Иногда складывается впечатление, что ей на все наплевать, кроме шмоток и побрякушек. Обдумываю полученное недавно предложение. Суть его проста. Один бой против неизвестного соперника и меня отправят домой. «Живого или мертвого?» «Я почти готов принять предложение. После того, как появилась ниточка, которая может привести меня домой, ностальгия усилилась в разы. Я безумно хочу вернуться домой. Пусть даже и мертвым». «Не соглашайся», — вдруг говорит подруга. «Тебя убьют. Ты не готов». «Нереально приятно слышать такое». «С чего ты взяла?» Я прокачан по максимуму и, кстати, нахожусь в лучшей физической форме в своей жизни. Пытаюсь говорить с усмешкой. Про то, что в обойме пистолета осталось всего шесть патронов, стараюсь не думать. Ты не готов психологически. Она кладет вилку на стол и внимательно смотрит на меня. Я видела, как ты иногда вздрагиваешь и отворачиваешься, когда смотришь бои. В этом она права. Все местные с самого детства наслаждаются крайне жесткими поединками, в которых реки крови и разбросанные по рингу кишки, выдавленные глаза, оторванные или отрезанные уши, пальцы. Они настолько привыкли к этому, что не могут себе представить другого образа жизни. Мне же в страшном сне раньше не могло присниться то, что теперь могу каждый день видеть по головизору. «И что ты предлагаешь?» «Пси-тренинг. Полное погружение». Все бои записываются от лица обоих участников. Это сделано специально для фанатов, которые хотят знать, что чувствует и думает боец во время схватки. Тебе необходимо научиться думать, как думают другие воины. А сейчас у тебя нет шанса выиграть. Все знают, на что ты способен, и эффект неожиданности больше не сработает. «Обалдеть!» «Она за меня переживает!» «Хотя, кажется, догадываясь, почему». «Ясно, боишься остаться без содержания». В ответ молчание. «Помоги мне, и я оставлю тебе все деньги и имущества. Кстати, а почему они хотят именно меня, если знают, что я не имею шансов на победу?» «Ты не такой, как все, и показываешь море эмоций. Я думаю, им интересно посмотреть, как тебя выпотрошат». «Да уж, подняла настроение». «Ладно, давай попробуем твой тренинг. Что надо делать?» «Это дорого, но ты можешь себе позволить. Только разреши, я буду выбирать для тебя записи». «Ладно, когда начнем?» «Ты доел?» «Да, наелся, спасибо». «Мне не терпелось начать, потому что это первый шаг домой». «Тогда садись в кресло поудобнее и расслабься. Я сейчас выберу и включу, а пока ты смотришь, приберусь на столе». Сажусь в кресло, откидываюсь на спинку. «А как это работает? Ко мне что-то подключить нужно?» Тот, куда я знаю, как это работает. Все делается через кольцо. Она что-то колдует на сенсорной панели квартиры. Нашла. Ты готов? Делаю резкий короткий вдох. Да. Включаю. Какой же чудесный солнечный день. Иду с девушкой по улице, едим мороженое, о чем-то болтаем. Мимо тихо-жужжа пролетают аэромобили, отбрасывая яркие блики полированными пластиковыми крышами и капотами. Немногочисленные пешеходы спешат по своим делам. Один, засмотревшись на наладонный видеофон, не заметил нас, а я как раз повернулся к подруге, чтобы пересказать ей на ушко неприличный ролик, мелькнувший на одном из баннеров, и мы столкнулись с плечами. Э, «Простите, пожалуйста». Вперед меня извинился мужчина. «Это моя ошибка». «Стараюсь быть максимально вежливым». Не заметил вас и не успел избежать столкновения. Улыбаюсь. Он тоже улыбается в ответ. Инцидент исчерпан. Идем дальше и также весело болтаем ни о чем. Вдруг вижу впереди участок тротуара, заштрихованный красными полосами. Стена здания черная. Серьезное сочетание. У стены, опершись на нее спиной и одной ногой, стоит верзила, облаченный в майку без рукавов цвета металлик, черные штаны и золотые кроссы. На шее поблескивает зеленая цепь с кулоном в виде змеи. «Хорошо, прокачан». Проскальзывает невольная мысль. «Давай перейдем на другую сторону, просит девушка». Верзила, бросив в нашу сторону изучающий взгляд, презрительно ухмыляется. «Наверное, думает, что я испугаюсь пройти по штриховке». «Ошибаешься». «Все будет хорошо, пошли. Решительно беру подругу за руку». «Три шага по штриховке. До амбала осталось еще два». «Эй, ты, пидор, дай сигарету!» Слышу грубость. Не останавливаясь, отвечаю. «Извините, не курю». Он отлепляется от стены и преграждает нам путь. Оказывается, мы одного роста. Смотрим друг другу в глаза. Он точно настроен на дуэль. Видимо, совсем с деньгами плохо, вот и выискивает, с кого поиметь. «Тогда просто дай денег и топь спокойно дальше!» Нагло ухмыляется мне в лицо. Давайте я вам заплачу, сколько нужно. Моя девушка лезет в сумку. Не надо. Останавливаю ее. Денег не дам. Сигарет нет. Отойди с дороги. Вызов! Радостно кидает он. Сжимаю зубы. Но стена здания черная, а значит, если откажусь, он имеет право применить силу прямо на улице. Вызов принят. Отвечаю. Заходим в помещение. Стандартная обстановка... Круглая клетка в центре, вокруг толпа зрителей, множество камер направлено на ринг. Девушку отправляют на трибуну. Сам с противником в раздевалку. Переодеваемся. Он мельком поглядывает на мои золотые наколенники. Да, прибамбас очень дорогой, но как часто выручал и не сосчитать. И вот мы в клетке, лицом к лицу. Гонг, бой начинается». Противник быстро перебирает ногами, двигаясь вокруг меня. Естественно, свой главный козырь надо разыграть. Держу руки повыше, чтобы не пропустить случайный удар, и слегка попрыгиваю, поворачиваясь за ним, чтобы не пустить за спину. Бьет нижний удар ногой, поднимаю ногу вверх, убирая голени с-под удара. Сразу же следом сыплется десяток ударов руками. Работаю локтями, отбивая их. Не отвечаю, пусть выдохнется, посмотрим, на что еще способен. Двигаясь и пытаясь закружить, он резко меняет направление от по-часовой до против-часовой вокруг меня несколько раз за десяток секунд. Стою на месте, слегка попрыгивая. Нельзя упускать его из вида, да и ноги должны быть в тонусе. Соперник идет в атаку серии ударов ногами по всем уровням. Первый боковой в голову, низкая подсечка с разворота, прямой удар в живот с разворота. Голову убрал, ногу поднял, последний в живот пропустил. Отлетаю на метр и сгибаюсь, рассеивая энергию удара. Зал взрывается аплодисментами. Им нравится. Противник громко орёт и вскидывает руки вверх, радуясь локальному успеху. Выпрямляюсь и поднимаю руки, принимая защитную стойку. Соперник вновь начинает быстро кружить. Новая серия ударов ногами. Первый в голову. Но теперь я знаю, что будет дальше. Резко прыгаю вперед, выбрасывая колено, и попадая на противоходе, когда он начинает приседать для подсечки в область сердца. Его нога прочерчивает дугу подо мной. Мощный удар отбрасывает его на несколько метров, и он падает на спину. Этот удар смертелен для корпуса, прокачанного на серебро. Зал громко улюлюкает и шумит. Через секунду противник поднимается. Черт, значит, дополнительный бронелист в область грудной клетки поставил. Оба принимаем боевые стойки. Нокаут не удался. Теперь он будет осторожней. Снова начинает быстрое движение вокруг меня, но уже не торопится с атакой. Вдруг прямой удар ногой мне в грудь, блокируя его скрещенными руками. Он подается вперед и делает плевок. Еле-еле успеваю закрыться руками. Сильно сжет предплечья. Как же я забыл про кулон змеи. Кислота обжигает кожу, но это ерунда. Главное, глаза защитил, иначе бы сразу конец. Вытираю от русы ядовитую слюну. Еще раз плюнуть сможет минимум через минуту. Надо кончать с ним быстрее. Принимаю стойку. Он уже не так уверен в своей победе. Собираю внутри всю злость и энергию. Делаю боевой выкрик и ложный короткий прыжок в его сторону. Он мгновенно уходит влево. Но я уже снова на твердой поверхности и делаю настоящий прыжок уже точно в него. Удары коленями, прокачанными до золотого уровня, самое мощное оружие, какое только есть у бойцов». «В полете наношу серию мощнейших ударов. Первые два пробивают защиту рук, прокачанных на серебро. Следующий сводит на нет всю защиту черепа. Последний удар приходится в незащищенный подбородок. Противника подкидывает в воздух, и он навзничь падает на пол. Зал взрывается гулом и овациями. Кто-то поднимает неплохие деньги, поставив на меня. Но это еще не все. Подхожу к поверженному сопернику». Он весь в крови что-то хрипит, что там булькает, а пощады просит. Ну, до чего же жалок. Подпрыгиваю и, прижав ступни руками к ягодицам, коленями обрушиваюсь ему на голову. Череп лопается, как переспелый арбуз, разбрызгивая мозги и кровь. Зал захлебывается восторженными воплями и взрывается аплодисментами. Бой окончен. «Одеваюсь». Выходим с девушкой на улицу. Какой же ты у меня молодец. Довольно воркует она. И денег сколько заработал. Мне приятно. И какой идиот сказал, что лучший бой — это тот, которого удалось избежать. Запись останавливается. Сижу ошарашенный. И это она явно включила бой помягче, чтобы не сильно меня шокировать. Ну как? — спрашивает. С трудом подбираю слова. Пока не знаю. Но это точно должно помочь. Про то тебе и говорила. Готов посмотреть бой посерьезнее и со всеми включенными чувствами. То есть это было не все? Во время сеанса я смотрел глазами бойца и слышал все, будто слышу сам. Его мысли были моими мыслями, но я и не заметил, что не ощущаю боли. Нет, я отключил осязание. Это не опасно? «Не хочется пострадать, сидя дома в мягком кресле?» «Нет, конечно. Все настроено специально для комфортных ощущений. Боль будешь чувствовать, но не ту, которую чувствует боец, и гораздо слабее». «Делать нечего». «Если хочу вернуться домой, то я действительно должен научиться стратегически планировать поединок. Узнать тонкости поведения в зависимости от специального умения противника. Мне и правда нужно привыкнуть к жестокости и научиться думать по-другому». «Здесь не прощают ошибок. Оставка в бою — моя жизнь». «А есть еще бои этого, ну, золотыми наколенниками?» «Сейчас гляну», — отвечает подруга. «Вот, нашла. В принципе, для тебя вроде бы годится». «Ну, тогда давай его и включай. Мне понравилось, как он думает, как планирует атаку». «Хорошо. Готов?» «Глубоко вдыхаю и быстро выдыхаю». «Да. Включаю».